Глава 5. Знакомство начты в приподобных обстоятельствах неминуемо должно было превратиться в искреннюю дружбу. Да и случилось, так как Павел был благороден и великодушен. Убедившись в этом, я всей душой полюбил его и уверен, что и он питал ко мне такое же чувство. Я охотно согласился принять приглашение и навестить его. скромную лесную хижину, так он называл своё жилище. Плачок земли, принадлежавшей его матери, находился, по его словам, на берегу маленькой речки, впадающей в нашу большую реку. Эти места были мне отчасти знакомы, так как я не раз, увлекаясь охотой, заходил довольно далеко. Не раз также мне приходилось встречать в лесу прелестную молодую индианку, мелькавшую как тень между деревьями. так же неуловимо исчезавшую в чаще леса. Теперь мне начинало казаться, что это очаровательно, но мимолетное и неуловимое видение должно было быть никем иным, как Майме, сестрой Повеля. Посещение и визит мой к Повелю оттянулись из-за раны, мешавшей мне владеть веслами, но недели через две я уже настолько оправился, что мог управлять лодкой. Я потом собрался в лес, захватив с собой ружьё и собаку. Как вдруг совершенно неожиданно меня окликнула сестра. Бергиния сильно изменилась с того ужасного дня. Она стала серьёзной и часто задумчилась. На этот раз голосок её звучал менее весело, чем обычно, когда она спросила меня, куда я собрался. Узнав, что я собрался к повилию, она вся вспыхнула и проговорила: С волнующим голосом: "Возьми меня с собою, милый Жорж, мне ужасно хочется отправиться с тобой в лес". "Смотри, сестрёнка", ответил я, смеясь. "В лесу много кайманов, не испугайся, на роком". "Какой вздор, Жорж, я не дитя и не трусиха, и мне так хочется совершить эту прогулку". "Но ты никогда ничего об этом не говорила. Я не смела, да кроме того, Я всё время надеялась, что ты сам догадаешься пригласить меня с собой. Но мужчины ужасные эгоисты. Они никогда не подумают о своих бедных сестрёнках. Как бы мне хотелось быть птичкой, чтобы не нуждаться в твоей помощи, Жорж. Тогда я могла бы и одна летать по лесу, когда и куда угодно. А знаешь, Евгении, пожалуй, лучше будет, если мы с тобой отправимся в лес в другой раз. Сегодня ведь я собрался к нашему спасителю Елесная Личка вторично покрылась ярким румянцем. "Да я именно поэтому и хочу с тобой ехать", ответила она каким-то особенным голосом. "Я давно мечтаю о том, как бы увидеть настоящую индейскую хижину. Возьми меня с собой, Жорж. Должна же и я поблагодарить мать того, кто спас мне жизнь. Это долг вежливости". "Ну ладно, садись, что с тобой делать?" ответил я, сдаваясь. "Поедем, тебя не переспоришь". Се стром зашла в мою маленькую пирогу, и нас быстро понесло вниз по течению. Мне ничем-чи из полчаса муж входили в маленькую речку, довольно узкую, но достаточно глубокую для того, чтобы плыть по ней даже в большой лодке. Роскошные деревья на ее берегах почти совершенно скрывали её воды под своей зелёной тенью, так что плыть по ним в жаркий день было настоящим наслаждением. По лумели отустья ты прилесной извилистой речки мы увидели возделанные поля, а вслед за тем и цветники. На полях поднялись мои, спататы, дыни, арбузы, тыквы, перец, кофе и рислом, всё, что можно было видеть в каждой хорошо управляемой белой плантации. Наконец перед нами показался красивый Довольно большой дом, окружённый прекрасной резной решёткой с полос увит и виноградом и ползучими растениями. Цветники перед домом наполняли воздух благоуханием, а широкая терраса, защещённая от солнца роскошными вьющимися растениями в полном цвету, так манила к отдыху. На обширных полях, очевидно принадлежащих хозяину этого красивого, довольно старинного дома, заметно было весёлое оживление. Невольники занимались различными сельскохозяйственными работами, причём среди негров видно было значительное число краснокожих, но ни одного белого. Даже надсмотрщики или старшие управляющие были краснокожи. Нельзя было сомневаться в том, что эта плантация принадлежала одному из богатых индейцев, которых в то время было ещё довольно много в этой части Флориды. Но где же находилась бедная Фиджина моя юного друга Неужели мы проехали мимо неё, не заметив скромного жилища, незаметного из-за близости богатого соседа? Его тем указания повели были настолько точны, что нельзя было сомневаться в правильности взятого нами направления. Я решился остановить лодку, чтобы расспросить работников. В это время сестра вскрикнула, не без удивления: "Жорж, взгляни! Тот стоит в дверях дома. Мне кажется, что это наш спаситель, но, может быть, я ошибаюсь?" Нет, ты не ошиблась, Вергиния. Твои глаза оказались лучше моих. Я бы не узнал Повеля на таком расстоянии. Но как он попал сюда? Вероятно, владелец этой плантации его знакомый, может быть, даже родственник, так что он пришёл к нему в гости. Трудно допустить, чтобы это роскошное жилище Повель назвал бы бедной хижиной. А впрочем, сейчас узнаем. Так он нас заметил и спешит навстречу. Действительно, молодой индеец быстро шел к нам по красивой тенистой аллее высоких стройных пальм. Он был одет так же богато и живописно, как и в первый раз, и казался еще стройнее и еще красивее, чем при первом нашем свидании. Очевидно, он чувствовал себя дома. Это сознание придавало его и без того изящным манерам особенную непринужденность и грацию. Ши стра смотрела на него с едва скрытым исхищением, котором впрочем заметна была лёгкая доля беспокойства, почти страха. Предполагай, что вид молодого краснокожева напомнил Виргинии слишком живо ужасную опасность, от которой спасло её мужество этого юноши, и она почти пожалела о своём согласии взять его с собой. Но было уже поздно раскаиваться в этом. Повель Приветствовал нас с такой искренней и сердечной любезностью, что самый холодный человек был бы тронут. Несколько не смущаясь присутствия белой девушки, молодой краснокожий предложил ей свою руку, когда она выходила из колеблющейся пироги, и проговорил на прекрасном английском языке, становившемся ещё мягче от лёгкого акцента, несколько любезных фраз. и приношу дённость, которой могла бы оказать честь любому белому джентльмену. Добро пожаловать, мистер Рандольф, обратился он ко мне. Благодарю вас за выполнение вашего любезного обещания посетить меня. Благодарю вдвойне за то, что привезли мисс Рандольф. Надеюсь, что она совершенно оправилась от испуга. Что касается вашей раны, то не трудно догадаться, что она окончательно зажила, ведь вы из лодки так далеко от дома. Прошу вас оказать мне честь переступить порог моей скромной хижины. Вторично употребил повиль эти слова для обозначения своего жилища, но теперь мы уже поняли, что подобное выражение было не более чем скромностью. Сестра молча положила свою ручку на его руку, предложенную ей с грациозной уверенностью светского денди, и мы направились к красивому дому, виднеющемуся в конце пальмовой аллеи. Это ваш дом не без замешательства спросил я Повеля, когда мы приблизились к красивому строению, какого я никак не мог ожидать встретить под видом бедной хижины. Повеля объяснил мне, что вся эта плантация принадлежала предкам его матери уже несколько сот лет, но что только его отец выстроил дом и постройки на европейский лад, женившись на богатой краснокожей наследнице по самой искренней и горячей любви. Е счастью он умер около 6 лет назад, оставив нас, матушку, сестру и меня сиротами. Грустно закончил наш молодой хозяин, в чём я заметил, что моя сестра слушала его объяснения с видимым интересом. В её глазах даже появились слёзы при последних грустных словах Павиль. Желая сменить этот грустный разговор, я обратился к нему с вопросом: "Что это работники, мистер Павиль? — Рабы они или свободные люди? — Это наши невольники, — ответил он, улыбаясь. — Как видите, мы краснокожие начинаем усваивать цивилизацию и нравы наших белых соседей. Но ведь здесь не одни негры. Мне показалось, что я видел среди рабочих также и краснокожих. Да, но они такие же невольники, как и черные. Это племя так называемых ямассов, которых... семенолы покорили и сделали невольниками несколько сот лет тому назад. Они вполне освоились со своим положением и забыли о своей прошлой независимости. Но мы, краснокожие, не забываем никогда, что наши теперешние рабы — все же наши братья по крови. Вероятно, поэтому у нас нет беглых невольников и никогда не слышно о ненависти между хозяевами и рабами. У дверей был курс У гона нас встретила мать нашего молодого друга, чистокровная индианка в богатом и красивом наряде своего племени. Этот костюм, впрочем, не мешал ей иметь величественный вид настоящей леди и приветствовать мою сестру с любезной грацией матроны, впервые знакомящейся с молодой девушкой одного круга с ней. Наше удивление всё возрастало. И дошло до крайних пределов, когда мы нашли в комнатах не только европейскую меблировку, картины и утварь, но даже книги и музыкальные инструменты в значительном количестве. На стенах трофеи и охоты моего юного друга перемешивались в грациозном порядке с резными полками, уставленными книгами на испанском, английском и даже французском языках, а возле одного из окон стоял «Прелестный дамский рабочий столик из розового дерева с бронзой!» На широкой шелковой ленте рядом висела великолепная гитара. «Это любимый уголок моей Майме! Неужели она прячется от вас, мистер Рандольф? Матушка, вы бы сообщили ей, что синьорита Виргини оказала нам честь посетить нас!» «Кто это Майме?» — шептом спросила меня сестра Майме. оглядываясь по сторонам, пока наша любезная хозяйка ударом в серебряный гонг призывала черную невольницу и отдавала ей какое-то приказание на непонятном нам в то время языке семенолов. — Майя, моя сестра Повеля, молодая индианка, которую я, кажется, встречал в лесу, — прошептал я в ответ Виргинии. Дальнейшее объяснение прервало появление самой Майями очаровательной четырнадцатилетней девушки. с нежным румянцем на смуглых щечках и небольшими глубокими черными глазами, напоминающими кроткие глаза газели. В своем национальном костюме, состоящем из длинной белой полотняной туники, богато расшитой шелками, бусами и перьями зеленых попугайчиков, таких же ярко вышитых кожаных макосиных на крошечных ножках, Маме было так прелестно, что даже белокурая красавица Вергиния не могла затмить её. Драгоценная шёлковая шаль обдевала тонкую талию молодой индианки. Распущенные чёрные волосы, мягкие, как расчёсанный шёлк, падали ниже колен, сдерживаемые тонким золотым обручем, за которым прикреплены были с обеих сторон головы два блестящих маховых цветка пурпурной магнолии. Елесные смоглое руки были обнажены до самых плеч вокруг них обвивали браслеты в виде золотых змей с изумрудными глазами а в маленьких прозрачных ушах сверкали большие рубины точно капли алой крови Признаюсь я не мог оторвать взгляда от этого столь же оригинального как и прелестного создания соединявшего природную грацию и дикого народа с изяществом дающемся только воспитанием в цивилизованной среде. В доме наших гостеприимных хозяев минуты летели с поражающей быстротой, так что мы не заметили, как косые лучи солнца стали отбрасывать длинные тени, напоминая нам, что пора собираться домой. Мы расстались, обнявшись с обещанием видеться как можно чаще, что и исполнили с искренним удовольствием. Под предлогом охоты мне было нетрудно проводить целые дни мне дома, так как родители не стесняли моей свободы, может быть, именно потому, что были уверены в том, что я не злоупотребляю их доверие. Виргиния почти всегда сопровождала меня, когда я отправлялся в лес с целью встретиться с Повелем, с которым мы вскоре стали положительно неразлучны, то преследуя диких коз, то подстерегая водяных птиц в легкой пироге. Моя сестра, по-видимому, так же искренне подружилась с Майми, как я, с Повелем, и Асповелем, и так же охотно проводила с ней время, то занимаясь музыкой, то вышиванием. Трудно было вообразить себе два более непохожих друг на друга создания, чем вечно смеющиеся златокудрые голубоглазые Виргини и задумчиво-мечтательные брюнетка Майми, бездонные глаза, которые загорались гордым огнем при упоминании о славном прошлом ее предков. Но, может быть, именно эта разница вкусов, характеров и даже внешности и притягивала молодых девушек друг к другу. Пока мы охотились с Повелем, наши сёстры гуляли, пели или болтали где-нибудь на полянке, не слишком далеко от того или другого жилища. Не раз приходилось мне убеждаться в том, что краснокожие дети Повели получили не менее серьёзное образование, чем дети гордого белого аристократа Рандольфа. Не мудрено поэтому, что мы с сестрой считали наших друзей вполне равными нам. Наша молодость еще не заботилась о социальных различиях и общественных предрассудках. Иногда молодые девушки сопровождали нас в лес. Когда мы охотились за белками и мелкой дичью, так как о-то за козами могла бы слишком далеко заманить нас от дома. Маме прекрасные наездницы легко могла сопровождать нас верхом, но моя сестра не так крепко сидела в седле. Зато мы часто охотились на лодке с водяными курочками и цаплями. Для этого мы отправлялись обычно на один из островков, лежавших посредине озера, но не на тот, который был свидетелем трагической смерти жёлтого жака. Этот наш любимый островок был довольно велик. В центре его находилась возвышенность и весь он был покрыт деревьями. Мы часто отправлялись в это милое местечко, находящееся на половине пути между нашими домами. Наши сестры также любили этот очаровательный уголок. Сопровождая нас, они садились на вершине холма под тенью пальмов и листьев и ждали, пока мы охотились за утками на озере и за дикими индейками в зарослях. По окончании нашей охоты мы складывали свою добычу к ножкам девушек из-за их восхищения видом красивых и редких птиц, которых нам иногда удавалось найти. Но счастье никогда не бывает продолжительным, и наша нежная дружба вскоре порвалась неожиданно и резко. Никогда наши родители не спрашивали о причинах нашего частого отсутствия. Охота служила для меня предлогом Что же касается сестры, то матушка, хотя несколько удивленная внезапной любовью Виргинии к лесу, все-таки по американскому обычаю предоставила нам полную свободу. Но однажды, когда мы вчетвером сидели на острове по окончании охоты и радостно рассказывали нашим сестрам о маленьких приключениях этой охоты, собаки наши вдруг забеспокоились и подняли лай. Затем треск сучьев предупредил нас, что кто-то приближается. А через 5 минут Виргинии и я были поражены, увидев перед собой наших родителей. Отец и матушка смотрели на нас с таким строгим взглядом, что мы невольно почувствовали, что в чём-то провинились. Не доумевая, переглянулись мы с Повелием, но моя матушка первой объяснила нам причину своего гнева. На её лице читалось выражение сурового пренебрежения. она была ещё более горда, чем мой отец, и смерила наших друзей таким взглядом, что они вспыхнули. "Дети мои, неужели это ваше общество", проговорила матушка. "Вот шня ожидала, что вы сдружитесь с кем же с индейцами?" Молодой по ведь встал. Хотя он ничего не сказал, но было ясно, что он почувствовал оскорбление. Смерив гордым взглядом моего отца и матушку, он презрительно пожал плечами и молча удалился, жестом призывая свою сестру следовать за ним. Мы были так поражены, сестра и я, что не успели даже с ними попрощаться. Отец и мать подъехали к острову в пироги с четырьмя грибцами-невольниками. В пироге-то и сидели также и оба Кингольда, отец и сын. Я взял свою лодку и последовал за пирогой родителей. куда вместе и с ними и села и моя сестра. Я не смел даже знаком попрощаться с нашими друзьями, которые медленно удалялись в своей лодке, со взорами, обращенными к нам, хотя у меня было предчувствие, что мы разлучаемся надолго, может быть, навсегда. Увы, мое предчувствие слишком скоро оправдалось. Через три дня я уже ехал на север, чтобы поступить в военную школу в Вестпойнте, а сестра была отправлена в монастырь для окончания учебы. Таким образом, мы были разлучены, и прошло немало лет, прежде чем мы снова увидели страну цветов — Флориду.